СТРАСБУРГ Они прибыли в предместье Страсбурга в шесть часов утра. Когда Фабин вышел в коридор, дверь в соседнее купе была открыта. За ней он увидел Рудольфа, увлеченно беседовавшего с крестьянками, на лицах которых горели черные, как угли, глаза и голову покрывали толстые платки. На коленях они держали корзины с яйцами. В Страсбурге начиналась ярмарка. — Вы знаете, где находится Эстония? — спросил шеф. — Я не знаю, — ответила старшая и обратилась к младшей. — Может, Мария знает? Мария умеет читать, она ходила в школу. Но Мария затрясла головой и закрыла лицо платком так, что остался торчать только кончик носа. Шеф достал из кармана записную книжку, в конце которой была изображена маленькая карта Европы и показал, где находится Таллин, Тарту и Оттепя. «Знаете, что Эстония – самая северная страна, народ которой выращивает пшеницу? Вы ночевали в одном купе с официальными представителями этой страны, Это, конечно, не то же самое, что пребывать под одной крышей с переодетым императором, но все же лучше, чем ничего. Были последние слова, сказанные им попутчицам. Полусонные они шагнули в белесые предрассветные сумерки. На перроне их встретил координатор действующего за рубежом Балтийского воззвания Михеевс. Молодой интеллигентный человек. Он отвез их в гостиницу, расположенную недалеко от вокзала. Сразу поставил чайник. Из разговора Михевса выяснилось, что за их проживание здесь платит «Балтийское воззвание». Две комнаты, в которых они должны были разместиться, были еще меньше, чем в парижском отеле, где они оставили свои чемоданы и громоздкие вещи. В комнате не было ничего, кроме вешалки, маленького зеркала на стене, кровати и табурета. «А нельзя ли нам получить отдельные номера?» – спросил Рудольф. Но Михеев сделал вид, будто не расслышал. Видимо, вопрос был неуместный, и Рудольф не стал его повторять. Но когда он взглянул на раковину, то занервничал. Но «Ну, по крайней мере, полотенце должно быть у каждого свое», — потребовал он. «Поверьте, даже в Восточной Европе это можно», — тихо согласился представитель «Балтийского воззвания». Он открыл дверь и позвал мадам Бавари, не принесете ли вы нам еще два полотенца? Затем он снова обратился к Эстонцам. Положение отнюдь не розовое. Русские устроили активную контрпропаганду, поэтому возникает вопрос: решаться ли устроители пустить нас в зал? «Мы должны быть ко всему готовы, и свои шаги обязательно координировать». «Не беспокойтесь», — произнес Рудольфа, — «мы непременно их скоординируем». «Ничего страшного», — улыбнулся он весело, когда Михевс ушел. «Не будем же мы тут жить вечно». И словно в подтверждении его слов... К ним постучали, и толстая усатая женщина протянула в дверь два совершенно чистых полотенца.